Сказать, что Винсент офигел, услышав про киборга, ничего не сказать. Единственная мысль, которая осталась в голове — Лэнгли, сука. Свою железяку он отправил или из спецподразделения взял, неважно, но, млядь. И тут по ушам ударил взрыв, а очки мгновенно затемнились, защищая глаза от вспышки. Дальше все случилось очень быстро и на рефлексах. Скрутка влево, уход вниз, что-то чиркает по рукаву. Выхватить оружие. Еб, стрелять нельзя, нихера не видно, рядом молодой. Но как? «Как, блядь?» Очки просветлели, в ушах звенело. Кера не было. Свалил. До ворот головы на землю медленно заваливается Рекс, из незащищенной кисти торчат три иголки. Удивительно, как много успеваешь заметить состояние злобной растерянности. Очки в режим тепловизора. Есть тепловой след. Вперед. Небольшая комнатка, давно выбитое окно. Прыжок с подоконника на груду битого кирпича. Очередь. Винс упал, перекатился, но когда поднял голову, темный проход между домами уже был пуст. Твою ж мать! И только тут пришло осознание, Кера стрелял не на поражение. Умён и хладнокровен. А вот он, мастер-рейдер Винсент Хейли, повел себя как последний идиот. Надо возвращаться. Винс развернулся и увидел слева на подоконнике бело-голубую пластиковую упаковку с антидотом к парализатору. Уже не спеша подобрал ее и отправился обратно к брошенному напарнику. С трудом сдерживая бешенство, Рейдер подошел к лежащему ничком Рексу, выдернул одну из игл, что торчало в тыльной стороне ладони, и внимательно изучил цветовую маркировку на хвостовике. Оно. Впрочем, если бы Керри хотел их смерти, то стрелял бы не из игольника. Винсент медленно вдохнул-выдохнул, возвращая утраченное хладнокровие, после чего разорвал упаковку и воткнул шприц-тюбик в плечо напарнику. Затем поднял безвольное еще тело, прислонил к стене, устраивая поудобнее, снова глубоко вдохнул, нажал кнопку на дужке очков, выбрал контакт. «Агент Лэнгли, чей киборг находится сейчас в районе переговоров?» Голос рейдера Хейли звучал абсолютно спокойно, но усмиренное бешенство, конечно, никуда не делось. Просто затаилась и ждала своего часа.